Матвеевич заговорил, четко, сжато, не отвлекаясь на посторонние вещи. История получилась занимательной, даже захватывающей. Передо мной стоял немного много ни мало один из коллег доброго Эха. Я понял это не сразу, а ближе к середине рассказа, задав несколько наводящих вопросов. Чего-то подобного следовало ожидать. Эх выполнял кучу заказов по всему миру,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 Но из рассказа Матвеича стало ясно, что подрядчики никогда вживую не видели своего нанимателя. Зарабатывал каббалист хорошо, не бедствовал, и это по минимальным прикидкам. Да чего уж там, как сыр в масле катался. Но потом была создана некая вещица, попавшая в руки дознавателям из Пекина. Вещица обладала очень нехорошими свойствами на грани дозволенного, и началось расследование».